Далеко внизу, на улице города, несколько ревизоров двинулись вперед. — Каково первое правило? — спросил один. — Неважно! Первое правило — это я! Ревизор с большим топором махнул другим ревизорам, чтобы они отступили. — Повиновение обязательно! Ревизоры колебались, не сводя глаз с топора. Они уже знали, что такое боль. В течение предшествующих миллиардов лет они не испытывали боли. А тот, кто уже испытал, не хотел повторения. — Очень хорошо, — сказал мистер Белый. — А теперь снова за работу. Тут непонятно откуда вылетело шоколадное яйцо и разбилось о камне. Толпа ревизоров подалась вперед, но мистер Белый несколько раз махнул топором. — Назад, назад! — завещал он. — Вы трое найдите, кто это бросил. Оно прилетело вон из-за той телеги. Никому не касаться коричневого вещества. Он наклонился. И поднял большой осколок шоколада, на котором еще виднелись очертания улыбающейся утки, выведенной желтой глазурью. Руки у мистера Белого тряслись, на лбу выступил пот. Он поднял руку с куском шоколада и победоносно потряс топором. Толпа синхронно вздохнула. «Видели — Видели? — крикнул он. — Тело можно превозмочь. Видели? Мы можем найти способ выжить. Кто будет поступать хорошо, тот получит коричневое вещество. «А кто плохо, острый топор! Ага!» Он опустил руки. Из укрытия тащили Уну. Она брыкалась. проходится произнес он. «Отступница!» Он подошел ближе. «Что ты выбираешь? Топор или коричневое вещество?» «Это называется шоколад!» Дерзко ответила Уна. «Я его не ем». «Посмотрим!» — ответил мистер Белый. «А вот твой сообщник предпочел топор!» Мистер Белый показал туда, где лежало тело Люцзе, на пустой кусок мостовой, где раньше лежало тело Люцзе. Чья-то рука легла ему на плечо. — Почему это, — сказал голос ему в ухо, — почему это никто никогда не верит в правила номер один? Над головами у них небо запылало синим огнем.